сказал Джеррик. Герцог Квинский взмахнул своей невидимой рукой. В моём воздушном экипаже достаточно места, но как вам будет угодно. Он пошарил в складках своей кристаллической одежды и вытащил лётный шлем с очками-консервами. Надев его, он подошёл к своей летательной машине, взобрался с некоторым усилием по гладкой поверхности и плюхнулся на сиденье пилота. Джеррик с интересом наблюдал за тем, как агрегат оглушительно взревел, выплюнул раскалённый дождь красных искр идохнул голубым дымом. Наконец сооружение, пошатываясь, грузно двинулось вверх, и он лишний раз утвердился в своём наблюдении, что Герцик предпочитал не слишком надёжные виды транспорта. Для предстоящей регаты озера Козлёнок Билли специально расширили, отодвинув берега почти до самых гор, чтобы налить побольше воды. По берегу там и здесь флонировали небольшие группки зрителей и глазели на корабли, уже спущенные на воду. И правда, там было на что посмотреть. Джеррик и железная орхидея приземлились на белый пепел пляжа. и направились их к герцогу. Тот о чем-то уже беседовал с устроительницей и зрелищами леди Шарлатиной, которая по-прежнему предпочитала иметь несколько грудей и лишнюю пару рук. Ее сиреневую кожу оттеняло ожерелье из нескольких длинных полупрозрачных матерчатых крючков разных оттенков. Большие глаза засветились от удовольствия, когда она увидела новых гостей. «О, железная орхидея, как я вижу! Ты все еще носишь траур?» Я уж не чаял увидеть тебя. О, Джерри Корнелиан, самый знаменитый из исследователей метавремени!» Слегка уязвленная ее репликой, железная орхидея попыталась незаметно придать своей коже более естественный оттенок, но она чуть не рассчитала, и ее платье неожиданно так вспыхнуло белизной, что все прищурились. Бормоча извинения, она убавила его яркость и задиристо спросила, Драгая, э, какая же из этих лодок ваша? Меледи Шерлотина поджала губы в шуточном неодобрении. "Корабель самое привлекательное из растений. Вон тот корабль принадлежит мне", она кивнула в направлении огромной статуи женщины, лежавшей животом на воде с раскинутыми симметрично руками и ногами. деревянную голову, которой венчала корона из золота, щедро усыпанная бриллиантами. Её зовут королева Елизабет. Едва они взглянули на корабль, как из ушей макета повалили огромные клубы чёрного дыма, а из арта, который почти что касался воды, раздался леденящий душу гудок. А судно неподалёку это, кажется, монитор который перевозил девственниц или что-то ещё похуже. Это была посудина поменьше королевы Елизавет и являла взору тело мужчины с огромной бычьей головой на плечах, спина которого была прогнута вниз. Алый Окелл не в силах отрынуть свою одержимость зверями, однако корабль весьма мил. Неужели они все из одного и того же периода, изумился Герцк Квинский? И даже вон тот, он показал в сторону нелепого ковчега, бултыхающегося по близости. "Он больше напоминает остров. Это проход Франции", пояснила миледи Шарлоттина. "Принадлежит Гривэлю, весеннему локону. А тот, что под парами спешит к нему, именуется Водяная Лилия, хотя я уверена, что никогда такого растения не было". Она так и сыпало именами судов Мэри Роуз Гандбург Тетя скажите разве не величавын вон тот величевый Ленинград но не кортуазный уклончиво молвила железная орхидея что же они будут делать когда соберутся все — Сражаться, сражаться и еще раз сражаться! — распаленно вскричала миледи Шарлотина. Именно для этого их и созидали в эпоху рассвета. Вы только представьте, два корабля маневрируют в тяжелом тумане, который стелится по воде, ищут друг друга и не могут найти, скажем, моя королева Элизабет и Наутилус Эдгара Сердного По, хотя Наутилус — рискует растаять задолго до конца зрелища